Миф 11. Мое творчество никому не нужно. Знаете, как я нахожу мифы? Внимательно смотрю и слушаю, что говорят окружающие. И этот миф пришел ко мне из вопросов, которые мне часто задавали. Я боюсь, что мое творчество будет никому не нужно. Но как нарисовать то, что нужно клиентам? Как понять, что им нужно? Как сделать так, чтобы рисунки были востребованы? К сожалению, часто творческие люди не знают рынок и не понимают, что нужно их клиентам. Они оторваны от практической стороны вопроса, словно Робинзон Круза от цивилизации. При этом многие из них умеют классно рисовать и владеют массой технических и художественных приемов. Например, разбираются в графических редакторах или пишут картины маслом, Но когда дело доходит до создания творческого продукта, который нужен клиенту, начинается ступор. Таких людей учили обращаться с кистью или компьютерной мышью, но не разговаривать с клиентом и тем более не выяснять актуальные запросы рынка. Поэтому логично, что у них нет понимания, как себя обычно ведет рынок и что вообще необходимо заказчикам сейчас. Какой продукт востребован, а какой нет. Они не отдают себе отчета в том, что клиентам нужна не техника или красота, а продукт, который решает задачи бизнеса, привлекает покупателей, поднимает продажи и лояльность покупателей к бренду или компании. Почему этот миф опаснее, чем кажется? Потому что его недооценивают. Большинство людей просто продолжает создавать то, что невостребовано. Они рисуют в стол пока у того не подкосятся ножки от тяжести бумаги. А что в итоге получают? Чаще всего люди просто теряют мотивацию к творчеству и уверенность в себе. Они не чувствуют себя востребованными специалистами и тем более профессионалами в своем деле. Они все бросают. Закрывают творческие проекты, ставят крест на увлечениях хотя могли бы продолжить и создать сочные и привлекательные продукты, внести свой вклад в развитие общества и жить в гармонии с собой. Источник заблуждений. Нигде не учат коммерческому творчеству. Никто не рассказывает, откуда берутся тренды и что сейчас популярно, как ведет себя рынок и какой продукт нужно создавать. Даже в специализированных художественных университетах могут учить графическому дизайну, но не расскажут о том, как создать не искусство ради искусства, а востребованный творческий продукт. И этому есть простое объяснение. В предыдущих главах мы уже об этом говорили. Все дело в системе классического образования. Она не успевает подстроиться под текущую ситуацию. Почему? Она была создана, когда изменения не происходили настолько быстро, как сегодня. В то время рынок не был столь динамичным. Примеры решения проблемы. Главный принцип в борьбе с этим стереотипом – идти от обратного. Что это значит? Сначала вы узнаете, что нужно рынку и конкретному клиенту. А затем создаете продукт под эти условия и требования – Многие боятся, что из-за этого они растеряют свой креатив и придется пожертвовать творческим полетом мысли. Но не стоит переживать. На самом деле можно быть в тренде даже в рамках своего собственного стиля. Лучший пример такого подхода — Яна Франк. Яна — известный иллюстратор. Она создает очень узнаваемый стиль и периодически дополняет его трендовыми элементами, словно добавляет специй в полюбившиеся людям блюда. Все, кто знаком с ее творчеством и читал ее бестселлеры, могут подтвердить, что это классный пример сочетания трендов и авторского стиля. Вы всегда можете узнать стиль Яны Франк в иллюстрациях. В них со временем меняются детали, но при этом характер не спутать ни с каким другим. Поэтому не переживайте, вполне возможно совмещать востребованный продукт и не убивать креатив. Главное найти баланс и делать то, что по душе и вам, и вашему клиенту. Лично мне в этом помогает опыт работы в маркетинге в России и Германии. Поэтому я уже не могу думать иначе. Всегда начинаю дизайн с потребностей проекта клиентов. Во главу угла ставлю коммерческую ценность, которую принесет визуал. Если забыть про это, можно здорово навредить клиенту и своей творческой карьере. Давайте рассмотрим еще несколько примеров применения этого принципа в разных нишах. Живопись. Вам нужно нарисовать картину. Каковы ваши первые действия? Сразу браться за краски и холст? А вот и нет. Опросите людей, что они хотели бы повесить себе на стену. Начните со своих близких и друзей. Продолжайте в социальных сетях. Выясните, какие картины и в каких стилях хотят видеть окружающие, что должно быть нарисовано. Вы можете даже подготовить специальные шаблоны с примерами разных стилей или идей композиций и показать их людям. Так вы поймете, от каких вариантов у них в глазах пляшут искорки. Другими словами, вы выясните, что нужно рынку. Графический дизайн. Вы уже рисуете не картины а цифровые творческие продукты. Посмотрите, какой визуал используют у себя предприниматели, компании и бренды. Зайдите на их сайты и внимательно рассматривайте все визуальные детали – логотипы, баннеры, макеты и визуальное исполнение сайта, упаковку товаров. Представьте, что у вас в руках дизайнерский микроскоп, и вам нужно разложить на молекулы всю айдентику «фирменный стиль» каждой компании из определенной ниши. Проведя такой анализ, вы поймете, что нужно клиентам в конкретной сфере, и дальше вы целенаправленно будете работать в этом направлении. Иллюстрации. Подглядывайте, какие иллюстрации используются в различных рекламных компаниях. Как выглядят бренды, какие визуальные детали они применяют и для каких целей. Так вы разберетесь, какие иллюстрации чаще всего используются в рекламе, а какие для создания мнения о компании. И тогда вы сможете создать такой продукт, который у вас купят похожие заказчики из той же ниши. Итак, резюмируем. Для того, чтобы преуспеть, а не бояться остаться неудел, изучайте клиентов и их потребности, узнавайте тренды, И постигайте рынок, как буддистский монах постигает дзен. Как это было у меня? Я изучала маркетинг около 10 лет и еще дольше получала опыт в бизнес-сфере. Поэтому сейчас я четко понимаю, как работают компании и что им нужно. Сердце дизайна бьется часто, и нужно держать руку на пульсе. Поэтому, чтобы оставаться на гребне трендовой волны и разбираться в том, что сейчас популярно и модно, я часто посещаю конференции по коммерческому дизайну, которые проводятся в Европе. На них топ-менеджеры крупных компаний и арт-директора дизайн-студий показывают кейсы и обсуждают результаты своих рекламных кампаний Объясняют, почему один визуал сработал, а другой никуда не годится. И как тот или иной дизайн – повлиял на продажи и прибыль. К сожалению, на этих конференциях я ни разу не встречала ни одного русскоговорящего спикера. Как будто мы живем по своим законам, в изолированном мире, заперты в стеклянном шарике с падающим снегом внутри. Помните такие? Конечно, у начинающих нет возможности хотя бы изредка посещать конференции в Цюрихе, Берлине или Мадриде. Но почему там не бывает опытных русскоговорящих дизайнеров? Это так и остается для меня секретом. Если вы только начинаете, откройте книги о маркетинговых компаниях брендов. О том, как со временем менялся визуал крупных брендов. Таких книг много, у них захватывающее повествование, ведь маркетинговые войны часто похожи на сюжет фильмов-триллеров. В этих книгах не будет информации о последних визуальных трендах, Зато из них вы поймете связь визуала и маркетинга. А ведь именно на ней строится успешный дизайн. Не бойтесь, что ваше творчество не будет востребовано. Вместо этого сместите фокус со своих желаний на желания ваших потенциальных клиентов. Подумайте об окружающих. Их потребности помогут вам создать такой креатив, который изменит мир к лучшему. Упражнения. Найдите трех звезд вашей ниши. Тех, чье творчество, как показывает статистика, нужно людям. Выберите несколько их работ и посмотрите на них внимательно. Это могут быть как сами работы, так и та упаковка, с помощью которой они презентуют себя в соцсетях. Выделите 3-5 критериев, по которым вы можете сравнить их работы со своими. Ваша конечная цель – не скопировать их подход, а найти собственные уникальные точки роста. Проводя такой конкурентный анализ, вы можете сделать очень интересные открытия. Например, обнаружить, что ваш продукт по всем параметрам превосходит продукт лидера мнений, однако вам не хватает интересной подачи в соцсетях. Составьте список того, над чем вам стоит поработать. Моё творчество всем нужно».